отозвался Чаругин прокуренным голосом и протянул руку. «Проходите». Заболел я. Давление подскочило. «Может быть, в другой раз?» «Неуверенно спросил я». «До другого раза дожить нужно». «Проходите». И он повел нас в комнату, по дороге с ворчанием расправив синие школьные брюки, неряшливо брошенные на спинку стула. В квартире пахло сдобным тестом и лекарствами. «Как вас величать?» — поинтересовался Чаругин. «Меня Андреем Михайловичем». «А молодого человека?» «Алексеем», — ответил я за смущенного Ивченко. «А меня Иваном Георгиевичем». С каким-то неудовольствием по отношению к самому себе... — доложил старик. — Садитесь. Над диваном, застеленным клетчатым пледом, висели давнишний портрет верховного главнокомандующего и увеличенная фотография в металлической рамке молодой капитан с покрытой крупной чешуей наград грудью и широколицая девушка в платье с острыми приподнятыми плечами. Ивченко остановился перед снимком и, кажется, начал пересчитывать награды. «Не считай!» — махнул рукой Чаругин. «Теперь еще больше, хоть на спину вешаю, одних юбилеев сколько перепраздновали. Две медали, правда, сыну в малолетстве потерял. Это теперь мы, над тресем, а раньше, как в войну с пацанами играть, так, папа, не дай медальку. Но книжки наградные, все как одну сохранил». Чаругину вздохнул, и отправился на кухню, пообещав сообразить чайку. Как только он вышел, шеф-координатор показал глазами на портрет верховного главнокомандующего и вопросительно посмотрел на меня. Я молча пожал плечами, мол, у каждого поколения свои пристрастия, и не нам их судить. Иван Георгиевич вернулся с чашками и тарелочкой домашнего печенья, а следом за ним с чайником в руках Вошла та самая широколицая девушка, конечно, очень постаревшая и посидевшая. «А вы что, Андрей Михайлович, извиняюсь, преподаете?» Дождавшись, как жена разольет чай и выйдет, поинтересовался Чаругин. «Не литературу?» «Литературу и русский язык», — ответил я. Потом хотел добавить о журналистике, но решил не отдаляться от темы. А что? Да ничего хорошего. Почему? А потому что математикой уважению к родине не научишь. Математика, какой до 17 -го года была, такой и осталась, а вот история и литература — дело другого рода. И плохо вы, ребят, учите. Какого уважения не стало, а к старикам и подавно. Мой внук придет из школы и бабки докладывает. «Васька сказал? Васька спросил? Васька поставил?» А Васька — это Василий Дмитриевич, у которого еще и сын мой учился. «Ну что ж вы творите, ребята?» Поглядев на Ивченко, спросил Иван Георгиевич. «Я читал, в Америке учителя бокс изучают, чтобы от детишек отбиваться. Скоро, значит, и у нас будет». «Не будет!» — растерянно замотал головой Лёша. «Не будет!» — насмешливо повторил Чаругин. Разболтался народ, развентился, в особенности молодежь. Да и старики иной раз. Вот мой сосед Иван Георгиевич кивнул на потолок. Протест пристегнул, инвалидскую книжку в карман и вперед, куда не зарастет народная тропа. Ну, заводкой без очереди. Ой, стыд и позор. В комнату заглянула жена Черугина и строго поджав губы, поглядела на Ивана Георгиевича, а потом предложила принести еще печенье. Мы поблагодарили и отказались, а Черугин, чтобы скрыть неловкость, обжигая пальцы, заглянул в чайник, помолчал и сказал виноватым голосом. «Ладно, скрипеть больше не буду. Вон уже и моя половина глазами буравит. Люди, мол, за делом пришли, а ты собачишься. А я, может, потому и собачусь, что вину чую».